Глава 27, плюс один: Тобиас и Анеску. 10 лет. Кудрявый парень сказал, что нам все-таки навсегда подарили эту красивую желтую канарейку. Он хотел перевести нас в другой вагон, но мы не хотим уходить далеко от папы. Так что ни в какую не согласились на уговоры. Когда он ушел, я решил сходить к отцу, чтобы сообщить ему новость о том, что у нас теперь есть домашний питомец. Это, конечно, не собака, о которой я мечтал 6 лет, но тоже неплохой вариант. У нас когда-то была красивая кошка серебристого окраса, которую мы звали Пух-Пух, из-за ее сильной пушистости. Но это было давно, еще когда моя мама была жива, и у нас не было миссии. Может быть, назовем канарейку Пух-Пух? Я хотел постучаться в дверь, за которой папа помогал рожать Джеми, но она оказалась приоткрытой, Так что я остановился, услышав знакомый голос. Папа обращался к той женщине. Ты родила быстро. Легкие роды. Поздравляю, у тебя девочка. Я услышал, как младенец начал плакать. Подожди, сейчас я приложу ее к твоему животу. Как хорошо, что я не зашел. Наверное, тетенька может быть голой, она ведь рожала нового человека. Какая красивая! Голос Джеммы звучал так, как будто она плачет. Как назовешь? Я не видел, но уверен, что отец поправил очки на своем носу, привычным для него движением. Не знаю. Я еще не придумала. Скажи, ты любил свою бабушку? Я обожал ее. Мать моего отца была невероятной женщиной. Как ее звали? Помыла или просто Пэм? Красивое имя. Возьми ее. Взял. Держи крепко. Это помыло. Ее будут звать этим красивым именем. Голос Джеммы звучал все тише. «Прошу, если вдруг со мной что-то произойдет, не оставь ее. Я присмотрю за вами двумя. За тобой и за твоей дочкой. С вами всё будет в порядке, обещаю». «Ты слишком добр. Джемма, Джемма, не закрывай глаза, слышишь? У тебя насквозь промокла повязка на плече. Необходимо сменить. У тебя предубрачное состояние из-за большой кровопотери». «Скажи, какая у тебя группа крови?» «Третья. Положительная. Отлично. Тебе везет, Джимма, слышишь? Ты счастливец. Оказалась в этом поезде, родила в безопасности. Я теперь глаз тебя и Пэм не спущу. Так у тебя еще и группа крови совпадает с моей, слышишь?» «Не закрывай глаза, не теряй сознание. Нужна помощь!» Услышав о том, что отцу нужна помощь, я, наконец, решился и постучал в дверь. Отец разрешил войти, и ей переступил порог. Он уже перематывал плечо Джемми, а из аптечки торчала прозрачная трубка, при помощи которой он, наверное, будет пробовать перелить ей свою кровь. «Тоби, это ты?» Отвлёкшись от плеча Джеммы, отец нагнулся к свертку из тряпок, лежащему на полу. Поднял его и в следующую секунду вручил в мои руки. «Возьми, это Пэм, присматривай за ней и держи крепко». Когда мне было пять лет, он сказал мне точь-в-точь точь такие же слова, когда вручил в мои руки маленький сверток, в котором обнаружилась Мелисса. Уже не обращая на меня внимания, отец снова разговаривал с Джеммой, которая лежала с окровавленной юбкой и, кажется, без сознания. «Ты должна выжить обязательно, слышишь? Только выкарабкайся, и я не брошу тебя с малышкой!» Джемма в ответ что-то простонала, и отец стал поспешно разматывать прозрачную трубку. В этот момент я понял кое-что важное. Отец нашел себе женщину. Интересно, захочет ли она стать для меня с Мелиссой такой же мамой, как для Пэм. Она кажется добрая. Меня кто-то схватил сзади. Испугавшись и резко обернувшись, я увидел розоволосую девушку, которую зовут Вайлет или просто Вай. «Что ты здесь делаешь? Давай-давай, быстрее уходи! Это что, младенец?» «Забери детей и закрой дверь», — прорычал отец. И Вей сразу же исполнила его приказание. Вейлит не попробовала забрать у меня сверток с новорожденным, а я бы и не отдал, потому что отец сказал мне держать ее крепко. Вэй отвела меня к Мисси, и когда я сел на свое место, нависла надо мной. Мисси сразу же подскочила и заглянула в сверток. Кто это? И откуда взялся? Это наша новая сестренка, уверенно утвердил я. Ну-ну. — хихикнула Вайлет, явно не понимающая того, что наш папа нашел себе женщину, а значит, мачеху для меня и мисси. «А как ее зовут?» — не унималась сестра. Помела или просто Пэм». «Прям как папину бабушку, которую мы видели на фотографиях». Она коснулась кончиком пальца маленького носа Пэм, а я только утвердительно кивнул головой. «Ой, какая она красивенькая!» Мысленно я не согласился с сестрой. Вовсе эта малышка некрасивенькая. Вся красная и сморщенная какая-то. Однако что-то мне уже сейчас подсказывает, что она действительно может вырасти в самую настоящую красавицу. Может, даже будет красивее Джеммы. И вдруг захотелось увидеть, какой станет моя новая сестренка, С пышными темными локонами и светлыми глазами. И обязательно с задорной улыбкой и бойким характером. Вот бы увидеть это чудо. Вот бы нам не умереть в этом поезде.